Найди мое сердце. Оксана Ильина. Первая глава. Жизнь — сложная штука, полная сюрпризов и зачастую не самых приятных. И сколько не ходите к гадалке, судьбу не удастся предсказать. А как же хочется узнать, какое количество бед и боли уготовано нам, чтобы понять, сможем ли мы все вынести, и есть ли возможность это предотвратить. Порой кажется, что именно на нашу бедную голову свалились все несчастья этого мира, и сколько бы мы ни барахтались, пытаясь выплыть, берег все равно остается слишком далеко. Мы не можем повлиять на прошлое, да и будущее нам тоже не подвластно. Но у нас есть сейчас. И, возможно, именно этот миг решающий. Да, пусть нельзя исправить то, что когда-то было, но зато в наших руках есть возможность что-то изменить. Зеркало. С давних времен этот предмет окутан многими тайнами. Кто-то наделяет его душой, кто-то — мистической силой. А я, глядя на сверкающую гладь, вижу лишь свое отражение таким, каким хочу, чтобы видели другие. Натянула пошире улыбку, и вот счастливое лицо. И плевать, что глаза больше не светятся. Глаза? Да кому они нужны? Кто в них сейчас заглядывает? Мы чаще смотримся в то же самое зеркало. Если человек выглядит благополучно, одет хорошо, значит и в его жизни все прекрасно. Вполне достаточно натянутой улыбки. Нам давно стало неважным душевное состояние окружающих. А ведь на самом деле это куда важнее простой оболочки. Лишь заглянув внутрь, порой можно предотвратить непоправимое. Но мы не хотим ничего замечать, дабы лишний раз не обременить себя чужими проблемами. Стоит ли говорить об окружающих, когда сплошь и рядом люди равнодушны к бедам своих близких? Но я не хотела, чтобы кто-то лез в мою душу. Не желала, чтобы родные заметили не затухающий там пожар. Да, я приняла реальность такой, какая она есть. Практически смирилась с тем, что больше никогда не увижу любимого мужа. И пусть на это мне потребовалось три долгих года, но я по-прежнему посещаю могилу Игната в одиночестве. Потому что мои слова предназначены лишь ему. Иногда я все же ловлю себя на мысли, что как будто бы его жду, и в страхе одергиваю себя, напоминая, что он больше не придет. Незачем тешить себя ложными надеждами. Это я знаю, как никто, ведь у моего лжи ожидания были плачевные последствия. Но стоит услышать неожиданный щелчок дверного замка, как в груди вновь все замирает. Что-то глубоко во мне все еще никак не хочет смириться с утратой. Вот только это что-то запугано настолько, что боится даже высунуть голову наружу. Учит ли время, не знаю. Но могу сказать наверняка, что прежних ошибок больше никогда не допущу. Стыд из-за совершенного мной тогда по сей день гложит невыносимо. Наверное, я закаливаюсь, научившись жить с болью. Это дома теперь мой постоянный спутник. Как-то уже свыклась с ней и не пытаюсь отделять ее от привычных чувств. Она словно стала частью меня. И счастье есть. Его так много в глазах моего трёхлетнего сына. Он, будь-то, весь пропитан этим счастьем. Даже запах Кирилла приносит радость и блаженство. Я люблю его за нас двоих. Неизменно повторяю на могиле мужа, все еще не решившись сказать ребенку, где на самом деле его папа. «Не могу, хоть убейте, не могу» малыш не спрашивает а я и рада потому что не хочу делать ему больно знаю что однажды придется открыть правду, но к тому времени мы будем к этому уже готовы оба я вижу что и семья боится этого дня ибо не только я люблю сына за двоих родители игната словно нацелили все свое обожание на единственного внука мало того что они души в нем не чают, так еще готовы исполнять любой его каприз Наверное, только Максим, знающий на себе, насколько пагубным бывает чрезмерное балование ребенка, может ему что-либо запретить. Построение взаимоотношений с ним мне далось с огромным трудом. Далеко не сразу я смогла подпустить его к сыну. Меня прямо-таки корежило от того, как быстро он нашел общий язык с Кириллом. В итоге я призналась самой себе, что их связь причиняет мне немало боли. Наблюдала за ними, а в глубине истерзанной души желала, чтобы на его месте был Игнат. Я понимала, что неправильно, но это было выше моих сил. Видимо, пережитое навсегда повредило мой разум. Честно, я поначалу ждала, когда он снова исчезнет или в очередной раз накосячит. Даже хотела этого, непонятно почему. Возможно, злость на себя я неосознанно пыталась выместить на нем. Однако Макс не исчез а наоборот каким-то непостижимым образом смог сделаться незаменимым. Кто бы мог подумать, что этот когда-то неадекватный отморозок займет место во главе семейного бизнеса. Да, только теперь его излюбленные рваные джинсы заменил деловой костюм. И было бы лицемерным не признать, что такой стиль ему чертовски к лицу. Максим словно стал другим человеком, хотя я и придерживаюсь того мнения, что люди не меняются. Но они взрослеют, и это факт. Именно последнее и произошло с ним. Пусть его скверный характер и остался прежним, только теперь он мог это правильно подать. Видимо, именно эта изюминка в нем так нравилась женщинам, от которых у мужчины не было отбоя. В этом плане Макс остался стабилен. Неустанно бубня, что серьезные отношения не для него. На что обычно я отвечала с усмешкой. «Просто еще не нашлась та, которая взяла бы тебя в ежовые рукавицы».